Мария была проповедником, как всякая одержимая и истинно верующая. У вас никого не было, кроме брата, вдруг догадалась Полина. Были книги. Я библиотекарь в посёлке. Работала в Ленинке, а когда переехала на дачу, перешла в местную библиотеку поближе к дому. На дорогу много времени и денег уходило. А разве сегодня люди ходят в библиотеки? Всё, что говорила Мария, было из другого мира. ходят. Чем дальше от Москвы, тем больше. Других развлечений нет, а к чтению приучены. Может, вам поехать к нему? В Америке ведь тоже есть библиотеки. Поляснова попыталась сформировать у Марии образ прекрасного будущего. Э вы не понимаете, эта женщина должна посвятить себя мужчине. Мужчина нет. Он принадлежит делу. Я бы ему мешала, а так всё складывается. Я тут сторожу могилы родителей и сдаю квартиру. Он там, пишет картины. «Вы не его мир боитесь разрушить, а свой, потому что, когда он начнет о вас заботиться, вы станете простой и слабой женщиной, и тогда вы точно выйдете замуж и станете счастливой». «Смеетесь», — ощетинилась Мария. «Вы боитесь счастья. Да вы оба поклялись быть несчастными до конца дней. Это плохо, когда несчастье сближает. Если бы вы были рядом...» Вы бы ненавидели друг друга за эту неспособность что-то изменить к лучшему. Наверное, ваш отец был очень строгим или мама. И вы жаловались друг другу, друг друга жалели. Полина копала вглубь, пытаясь задеть Марию за живое. Ей искренне хотелось хоть что-то сделать для этой несчастной женщины. Откуда вы знаете? вдруг встряпнулась Мария. Откуда? Да я ведь сама привыкла быть несчастной. Полина снова пошла на сближение, боясь оттолкнуть или унизить собеседницу. Это как проклятье. В детстве тебя загоняют в эту западню, и потом ты уже не веришь, что можно что-то изменить. И думаешь: "А ладно, зато живая". Нас нужно расколдовывать, а то мы и сами не живём, и других гробим. "Рассказать ему всё?" недоверчиво спросила Мария. "Я бы рассказала и позвала его сюда". Если его сердце может сжаться от боли за вас, значит, он ещё жив. Соберётся и приедет. Я не видела его уже лет 10. Перестаньте слать ему деньги. Так он никогда не спохватится. А вы же не вечная. Однажды всё равно это помощью сякнет, и что тогда? Полина уже слышать не могла эту отчаянную, которая принесла себя в жертву ничтожному, эгоистичному, безнадёжному человеку. Не знаю, попрошу у кого-то ему помогать. Наверное, Мария думала об этом, но вскользь. Как всякая добровольная жертва, она одержима была только идеей, а людей вытесняла. Он обманывает вас, вы его. Кто-нибудь, кроме вас, верит в его гениальность? Этого достаточно. При жизни гения в него верит в лучшем случае один человек. При жизни вы понимаете, что программируете его на смерть. Вы говорите, умрешь, тебя признают. Нет, вот так. Умри, тебя признают, и вас признают как единственную женщину, которая верила в него. В обоих маньяки с одной манией на двоих. Полина не могла сдерживать гнев. Да нет, с одним талантом на двоих улыбнулась победно Мария. Кто вам это сказал? Вот я, обыкновенный психолог, работаю в детском саду. Все дети талантливы, все «Стоит только похвалить, как ребенок расцветает. Он старается, хочет все самое лучшее показать. Это так приятно, делать что-то необыкновенное. А потом что-то происходит. Кто-то говорит, что у него нет таланта и ни на что он не способен, и ставит его перед выбором. Или стараться, проявлять себя, или смириться с тем, что есть, ни о чем не мечтать, не проявлять себя. А вас ведь легко было погасить. Сказали «сам». Но ну, ты, конечно, замухрышка, но зато братец у тебя принц. Будешь служить ему до да гроба. В этом и есть счастье обыкновенной девочки. Тебе ещё повезло. Замолчите, нервно оборвала Полину Мария. Если бы жена не бросила его, всё было бы хорошо, а она его предала. Но у них были дети. Нельзя же жертвовать детьми. Дети такие же дармоеды, как и их мать. Нужно было внушать им, что папа гений, детская тема вызывала только раздражение. Так, как это сделали с вами, а вы ведь были послушной девочкой. Я была старшей сестрой. Я сама всё понимала. Я видела, что никого нет рядом достаточно сильного и самоотверженного, кто мог бы посвятить себя ему. Никого. Родители слабые люди, серая, скучная. Мама работала крановщицей, а папа разнорабочим, пил, боялся матери. говорил, что пьёт из страха перед ней, она его замучила, а я решила Алёшу беречь. Никто из молодых людей не мог с ним даже сравниться, Полина удивилась. Да как можно жизнь прожить и не поменять ни разу своё мнение и отношение к другим? Я таких не встречала, твёрдо ответила Мария. А родить своих маленьких гениев и посвятить себя им? Поля ни за что не хотела оставлять тему детства. Ей казалось, что она про это знает нечто важное, а вероятность равна 0. Два гения в одной семье редкость. Это бред, фантазия про то, какой могла бы быть жизнь, если бы на неё решились. Я даже теперь думаю, что Алексей не возвращается, чтобы быть подальше от вас. Ваша мания стимулирует его алкоголизм. Если человек не может развиваться, но ну, нет у него задатков, он начинает деградировать. Извините за прямоту, но ведь очевидно, что вы с братом повторили судьбу своих родителей. Он более слабый мужчина, который пытался жить в рамках вашей идеи, но она оказалась ему тесной, не по силам. И чтобы не думать об этом, он начинает пить, чтобы мозг выключить. Полина поставила наконец диагноз и была удовлетворена результатом. Детка, не страшно посвятить себя гению, не стыдно, что он срывается, не пишет и даже пьёт. Невыносимо жить с людьми серыми, обыкновенными, предел мечтаний которых дорогой лимузин и костюм. Вот кто ваш возлюбленный. Поля растерялась. Ей не хотелось обсуждать своих возлюбленных. Во-первых, она не знала, кто из них настоящий избранник, а во-вторых, людьми они были самыми обыкновенными в смысле профессии и запросов. Заведомый проигрыш, если уж по гамбургскому счёту. Ну и в-третьих, кто тут психолог? Личность психолога во время сеансов не обсуждается. Понятно, подвела итог паузе Мария. А хочешь, я тебя с Алёшей познакомлю. Ты свою подругу не слушай, она ничего не поняла. Ты на него посмотри вот такими сияющими глазами, как когда про детей рассказывала. Такими. Я тебе билет куплю в Америку, стала дразнить она Полину. Спасибо. Вот вернётся сюда, посмотрю. Э, вы лучше сами туда летите. Вам же хочется. А ждите, и он вас позовёт. Ждите. Но ведь вы сами не живёте, а всё свелось к ожиданию. Хозяйство сведено к нулю, квартира сдана, семью не создали, чтобы не мешало. Послушайте, может быть, вы уже и английский выучили? Давно отмахнулась Мария. А знаете, почему вы не летите? Потому что боитесь другого финала. Боитесь, что он рассердится. Тут-то и обнаружится, что вы ему жизнь посвятили, а он вас не любит и никого не любил. И себя за вынужденную бездарность. Гении не имеют права на любовь. Любовь — это отступничество, отказ от высшей цели ради простого человека. Мария показала себя философом. Люди за соседними столиками стали оглядываться, оставили еду и разговоры и повернулись в сторону беседующих женщин. Чтобы пригасить разговор, и вызванное им внимание, поля перешла на полушёпот. Вы сами себе противоречите, говорите, что нужно посвятить себя другому человеку. Ты не поняла. Я его не люблю, я ему служу верой и правдой, и победно оглядела окружающих. Знаете, меня в детстве тоже не очень любили. Нужно было обозначить различие между собой и Марией, чтобы исключить для себя перспективу такой жизни. Но мои родители в любовь верили. Я видела, как они её искали, сердились, когда её не было, мучили друг друга и меня заодно. Но всё-таки она есть, если без неё так плохо. Я бы полетела к брату, обняла бы его и поплакала у него на плече, попросилась пожить рядом хотя бы недолго. Сказала бы: "Пожалуйста, погладь меня по голове один раз. Мне без этого не жить". Марию передёрнуло. Она тихо, как сумасшедшая без чувств, заплакала. спокойно, не меняя позы, без истерики и даже без звука, как сраженный шальной пулей солдат в замедленной съемке. «Вы любите его и вправе требовать любви к себе, не бойтесь, она ведь есть...» Полина протянула руку и провела по голове Марии. Та захлебнулась в поднявшемся, как цунами, рыдании и на вдохе сорвалась, а прокинула назад стул и за долю секунды исчезла, как будто ее и не было. 3 дня после этой встречи поле было очень плохо. Она не спала ночью, вскакивала, бегала, проверяет, на месте ли Светочка, одевала её по утрам теплее, чем обычно, спрашивала каждые 5 минут не холодно ли ей, не голодна ли, не отходила ли от стола, пока та на радостях уплетала йогурты, будто боялась, что ребёнок подавится. Наконец потребовала, чтобы девочка измерила температуру и выпила горячего молока. Мама, у меня ничего не болит. Посмотри горло, а? Молодец, Светочка. Я немного прилягу, у меня самой что-то знабит. А ты поиграй одна. Если что-то надо, зови, хорошо? Садись, порисуй. Всё происходит для чего-то. И люди приходят к нам не просто так. Полина была уверена, что встреча с Марией это притча в назидание. Но в чём мораль для неё самой? Профессия психолога парадоксальна. Как сапожник без сапог. Так психолог без психологической помощи, что ли, в своих проблемах не разобраться, родным не помочь. Даже если у тебя много клиентов и соответствующий доход, в жизни ты можешь оставаться человеком несчастным и одиноким. Это обескураживает тех, кто ищет психолога, чтобы взять урок, как стать счастливым. А между тем, счастливые психологи ничего интересного вам не расскажут. Никакого секрета у них вы не подсмотрите. набор банальных советов, которыми сегодня легко поделится любая читательница журнала Психология. В том-то и дело, что нельзя быть банально счастливой. Главная способность психолога усиливать скрытые стороны личности, её желания и мифологемы, причём до такой степени, чтобы они стали видны самому клиенту как на ладони. Хороший психолог это резонатор, человек с расшатанной психикой. А счастливый, вернее, довольный Человек скроен просто и крепко, без девиаций, как шар, непроницаемый, обтекаемый, неуязвимый. Всегда в одном и том же положении. Все ваши проблемы будут отлетать от счастливого психолога, как от стенки горох. И вы уйдёте от него не освобождённым от усталости, страхов и напряжения, а униженным, престыжённым за то, что такой большой, ай-ай-ай, не может стать счастливым. Простым вещам не обученность. Такой вам ни к чему. Да и вы ему не очень нужны, потому что он понятия не имеет, что с вами делать, кроме как денег взять, чтобы не обидеть. Полина имела все данные, чтобы стать хорошим психологом, то есть достаточно несчастным, с глубоким внутренним миром, но пока это ей трудно давалось. Когда входишь в состояние резонанса с другим человеком, начинаешь говорить вещи, о которых прежде не задумывался, как оракул, вещаешь, не до конца понимая смысл космических посланий. А потом человек уходит, и ты снова превращаешься в себя со своими проблемами. Тут есть нечто родственное с актёрской профессией. Актёр выходит на сцену и проживает особую жизнь, иногда чужую, мало ему понятную, совсем не близкую. Он входит в особое состояние, становится тождественным чужой интонации и вдруг начинает ходить как-то размашисто, говорить картавя, кривляться, как в детстве, как бесноватый или загипнотизированный. Но зайдите за кулисы после спектакля, и вы в со сворой обученных собак не найдёте героя сцены, потому что даже запах меняется, когда человек играет. Такое перерождение на час другой дело трудное, требует невероятных усилий, даётся нелегко, потому что резонировать приходится с самой дисгармоничной частью человеческой личности. Колоссальная энергия тратится на то, чтобы отсканировать и обнаружить перелом, а потом ещё гармонизировать его, залатать дыру. Психолог это своего рода донор. Он отдаёт свою энергию, фрагменты своей здоровой психики, чтобы восстановить баланс другого, зачастую совсем чужого человека. А это опасно. След чужой беды надолго остаётся в памяти донора. Он не только отдаёт всё лучшее, он ещё и забирает всё опасное. Это похоже на работу земского врача. Ходит по деревням и весом лечит всех, кто нуждается, но однажды заразится и погибнет сам. Есть в такой работе общий чеховский радикал раствориться в чужом образе и погибнуть от чужой беды. Чем глубже травма у больного, тем тяжелее последствия для лекаря. Люди вообще травмируют Комментарий психолога. Общение с другими может истощать, если всё время общаться на глубоком уровне. Люди, не склонные к взаимодействию с большим количеством народа, избегают поверхностных контактов, не умеют общаться легко и беззаботно. Ещё труднее им контактировать сразу с несколькими людьми. Конец комментария. Полина укрылась одеялом с головой, чтобы было теплее. Свернулась калачиком и попыталась уснуть. Поза зародыша под одеялом должна была помочь собраться силами. Зачем я только встретилась с этой Марией? Так себя жалко стало. Что она могла противопоставить этой сильной одержимой женщине, которую невозможно переубедить? В её позиции и словах готовности жертвовать жизнью ради брата и требовании ко всем также принести себя в жертву звучала угроза. Приговор, если не к смертной казни, то во всяком случае к пожизненному заключению для того, кто ослушается, отступится от высоких идеалов. Стоит только стать на путь жертвенности, потом с него не сойти. Полина опасалась, что с Нею это уже произошло. Жертвы требовала мама, которая, якобы воспитывая самостоятельность, использовала дочь в качестве исповедника, погружая её в свои страхи и проблемы. Она помнила, как мама со слезами на глазах рассказывала ей пятилетней о том, что у отца есть другая женщина. Твой папа целует другую тёте, и, может, у них скоро будет новая маленькая дочка. А после истерики позвонила подруге и сказала: "Поля ещё маленькая, ничего не понимает. Не знаю, как ей объяснить, что мы расстаёмся". Полина удивлялась: "Что тут понимать? Жили были папа и мама, любили, женились, родили ребёнка, А потом папа встретил другую тетю и снова любит, женится, рожает. Она плакала точно так же, как теперь, спрятавшись под одеялом. Старалась не расстраивать маму еще больше, но не знала, как справиться с бедой. А потом научилась в одиночестве переживать минуты отчаянной невозможности хоть что-то изменить. Никто никогда не утешал Полину в ее детском горе. Она носила его как бомбу, аккуратно, без надежды избавиться от... но с желанием выжить. Только однажды, за 3 года до смерти, бабушка постелила белую скатерть, сервировала стол старинными приборами, усадила внучку и сказала: "Родная моя, в жизни всякое бывает. Я не всегда смогу быть рядом, когда тебе придётся трудно, но знай, что у меня нет и не будет никого дороже тебя. Я расскажу тебе одну историю, которой никто пока не знает. Если бы у меня была дочка, а не сын, я бы давно рассказала ей то, что пришлось хранить долгие годы. Ты сумеешь сохранить мою тайну? Полина заворожённо кивнула. Было немного страшно. Если у бабушки такие же тайны, как у мамы, её маленькое сердце не выдержит. Но та успокоила её. Ну нет, ничего ужасного. Это весёлая история. Теперь она мне кажется весёлой и забавной, а тогда это было так серьёзно. Твой дедушка был замечательным человеком, и если бы не несчастный случай, его уход, вы стали бы друзьями. Он был бы от тебя без ума, такой восторженный. Дедушку сбил автомобиль, когда он ехал на велосипеде на дачу в гости к своему другу порыбачить. Бабушкины глаза сияли, стали голубыми-голубыми, как ясное небо. Хотела бы она быть такой же красивой, как бабушка. Но доверительно и грустно продолжила бабушка — До него у меня был ещё один мужчина. Ты должна знать об этом, потому что никогда жизнь не складывается идеально. Если слушать своё сердце, понимаешь, никогда. В этом нет ничего страшного, потому что некоторые люди приходят к нам только за тем, чтобы вдохновлять. Это наши ангелы. Ангел пронесёт тебя над пропастью, океаном, любой бедой. Он никогда не отступит, не бросит. Но он не может быть всегда рядом. У тебя хватит сил самой справиться со всеми бедами, но когда начнёшь слабеть, он придаст тебе сил, ободрит. А когда станешь старенькой, как я, он проводит. Последним в жизни человек видит своего ангела. Бабушке очень нравилось, как всё устроено. Бабушка это Бог, подсказывала Полина. Бабушка преподавала физику и подавляла любые проявления откровенной религиозности. Та посмотрела Лукава, отрицательно мотнула головой и ответила: "Нет, детка, это космонавт". Поля засмеялась: "Он живёт на небе, я знаю". Она подумала, что бабушка говорит намёками, чтобы не нарушать запрет, а всё самое главное сказать. "Да нет, он живёт под Москвой, в посёлке Жуковский". Поля на секунду даже усомнилась, не путаются ли у бабушки мысли. Бабушка взяла старый жёлтый том детской энциклопедии под названием Космос и показала ей фотографию человека в форме. Вот. Это мой дедушка, не уверено уточнила Полина. Нет, это мой ангел, бабушка не могла оторвать глаз от портрета. Значит, папа не его сын. Если уж узнавать правду, то всю. Глупо. И да, и нет, как будто она впервые об этом задумалась. Ты его любила, догадалась Поля. Душа у бабушки была как у девочки-подростка, это поражало. Вроде уже и жизнь заканчивается, а эта старая женщина только на самом её пороге стоит. Очень я и сейчас люблю. Пойми меня правильно, я не про адюльтер, я про самое лучшее, что в жизни происходит. У каждого своя мера счастья, она должна быть очень высокой, очень недосягаемой, как звезда. И тогда жизнь будет по плечу. Вот ты психологом хочешь стать. Это похвально. Много всяких секретов про людей узнаешь. Но этого тебе могут и не рассказать. Любовь это никогда целуются. Любовь это когда мечтают, любуются, скучают, так хотят видеть. А могут только глаза поднять в небо и долго-долго смотреть. Туда, наверх сигналы передавать. Они обязательно доходят. Физики ещё не поняли, как именно, может, психологи поймут. Но врядли. А без неба человека не понять. Ты с ним часто виделась? Дедушка знал, допытывалась Полина. Ей хотелось знать, как это бывает на самом деле. Часто ли? Чаще, чем другие видят своих ангелов? Его же по телевизору показывали. Он был знаменитостью, мелькал в программе Время. Нет, а по-настоящему мы его часто встречались. Три раза, кажется, она считала впервые, и всё. И одного было бы достаточно. Мне так повезло, деточка, так повезло. Бабушка пыталась убедить Полю, что это и есть счастье. «Ба, ну расскажи!» «Я тебе и так много рассказала. Это ведь моя тайна, а тебе благословение. Что бы не боялась, когда встретишь человека, без которого жить невозможно, а быть с ним нельзя. Не проклинай судьбу и благодари за откровение, что свечу тебе в руки дала». А то можно из темноты никогда не выбраться. Полина поразилась тому, что её бабушка, убеждённая атеистка, говорила как глубоко верующий человек. А мне вот не повезло. Где теперь космонавтов встретишь? Тогда всё могло произойти естественно. Она возила учеников в Жуковский на экскурсии, вся космонавтов знала, и советских, и американских. Когда к ней приходили подруги, не про актёров разговаривали, а про них. Когда бабушка ушла на пенсию, стала составлять огромные кроссворды о космосе, отправляла в журналы. Однажды даже напечатали по случаю годовщины первого полёта. Бабушка принесла им в подарок этот журнал. Папа тогда ещё жил с мамой, вежливо принял подарок, но не удержался. Мать, ты бы лучше редиску на огороде растила, а внучку кормить витаминами, герой космоса, звезда советской прессы. Я не для прессы, а для борьбы со склерозом, чтобы самое важное не забыть. Мы космическое поколение и будем бороться до конца. А вы нас предали. Из космонавтов подолись в психологи. Ну и что? Нашли рецепт счастья, формулу удачи. Человек по сравнению со Вселенной как спичечный коробок по сравнению с океаном. Было бы что в нём искать? Умрёшь от скуки. Бабушка отчитывала отца как мальчишку. Человек это тоже космос. А психологи-космонавты поделился своим мировоззрением папа, которого мать, как он уверял, никогда не понимала и не любила. Два космонавта в одной семье не уживутся. Ещё и полю в психологи запишут. Отдайте мне, я её в музей космонавтики свожу, попросила бабушка. Своди, своди, может, станет музейным работником. Бросал ей в догонку папа, но с дочерью расставаться не спешил. Это потом её уже не знали куда деть и отдали наконец бабушке. Дождалась на старости лет. Полина проснулась от какого-то шевеления, открыла глаза и увидела, как Светочка приподняла одеяло и заглядывала к ней в темноту. Мама, ты спишь? Я уже всё нарисовала, сообщила она важную новость. Иди сюда, полежи со мной. Ещё 5 минуточек. Ей так не хотелось выходить из приятного наваждения детства. Девочка с удовольствием забралась под одеяло, тоже свернулась калачиком и затихла. А где он, космонавт, спросила она, не дождавшись, пока Поля заговорит. Какой космонавт? дожавю, как будто сон смотрели вместе. Ну ты только что говорила, надо искать космонавта, напомнила девочка. Да? Я видела в детском мире. Попросим по апон купит. У меня никогда-никогда не было космонавта ни одного, учасливо присоединилась она к фантазиям. Еу меня вздохнула Поля. Даже такого крошечного уточнила Светочка, даже малюсенького. Девочка повернулась к ней, обняла и стала гладить по щеке. "Ты не плачь. Будем себя хорошо вести, папа купит. Только я хотела Барби. Без космонавта Барби будет скучать. Папа должен это понимать. Да и он же не дорогой, но очень полезный. А что он носит?" Светочка пыталась представить, как будут смотреться космонавт и Барби. Специальный костюм, красивый, белый. На свадьбу догадалась Светочка. На свадьбу? Какую свадьбу? Ну, космонавты что, только космонавтов любят? А Барби Барбусов подсказала Поля. Нет, детка, любят кого попало. Со Светочкой было легко и весело, отлегло. Но проклятый вопрос, как жить дальше, остался без ответа, и посоветоваться было не с кем. Галя написала письмо. У меня всё нормально. Ищу работу, живу в гостинице, поговорила с Марией. Полина ответила. Всё оказывается ещё хуже. Жена ему денег не присылает. Она про него уже и думать забыла. Деньги шлёт сестра. Сдаёт квартиру их покойных родителей, сама нищнствует, умом повредилась. Предложила мне полететь к нему, стать женой, музой и матерью. Ты с неё денег взяла за консультацию? Галя, денег за такое не берут. Она меня консультировать не просила. Я сама к ней навязалась. Думаю, мы ей не помощники. Я так и знала, идеалисты денег не берут. Я же переживаю, как ты. Может, Светочке что-то можно будет купить, передать? Полина обиделась, что с неё денег не брала за квартиру. Её устраивало, а с других не берёт, возмущает. Галкина самоуверенность казалась иногда грубой и прямолинейной, ни к селу, ни к городу, как танк на цветочной клумбе. Ей все-таки не хватало воспитания. Это крестьянское, на все смотреть с точки зрения выгоды, копеечкой мерить. Чувства не для простого народа, который столетиями решал вопрос выживания, или пан, или пропал, третьего не дано. А чувства как раз третья промежуточная категория. С любовью поступали жестоко. «Люби кого хочешь, а замуж иди за того, с кем выжить сможешь». «А уж беречь чувства других людей — это с крестьянской точки зрения должно быть и вообще дурь, блажда и только».